Чарли попытался поднять руки, если бы это удалось. Он бы сел, а если бы сел, то и встал, а если бы встал, мог бы бороться. Он не сумел поднять руки, ни на дюйм. Спиви медлила, глядя на Кристину. — Не трогайте его, — сказала Кристина, почти умоляя. — Ради Бога! Не трогайте моего маленького мальчика! с п и в и н я ответила. Вместо этого она повернулась к Чарли и зашаркала к нему через зал. В ее глазах светились патологическая ненависть и триумф. Ужас и отвращение вызвал у Чарли этот взгляд, и он отвернулся. Он мутно искал выход, что может спасти их, какое оружие или действие, о котором они не подумали. Он вдруг поверил в то, что не все потеряно, и, несмотря ни на что, они не обречены. Это были не пустые мечты или горячечный бред. Чарли не без основания доверял своей интуиции. Он мыслил трезво и реалистично, как и раньше. Все еще был выход, но где, какой? Когда Кристина смотрела в глаза Грейс Спиви, у нее было такое ощущение, что холодная рука погружается в ее грудь и сжимает ее сердце ледяными тисками. Она смотрела как завороженная, у нее перехватило дыхание, она не могла думать. Старуха была безумной, да, законченной сумасшедшей, но в глазах ее сверкала такая несгибаемая сила, что Кристина в этот момент поняла, как Спиви могла собирать и удерживать возле себя обращенных в свою безумную веру. Потом, когда ведьма отвернулась, и Кристина снова могла дышать, она почувствовала обжигающую боль в ноге. Спиви остановилась перед Чарли и смотрела на него. Она... — Намеренно игнорирует Джоя, — подумала Кристина. — Только ради него она прошла весь этот путь. Рискуя быть убитой, пробиралась через горы и буран, а теперь игнорирует его, чтобы оттянуть момент, насладиться триумфом. Кристина питала к Спиви черную ненависть, но теперь ее ненависть была чернее ночи. она вытеснила из сердца все остальное. На несколько секунд она вытеснила даже любовь к Джою и стала в с я о х в а т ы в а ю щ е й все поглощающей. Когда сумасшедшая обернулась к Джою, ненависть к Кристине отступила, ее захлестнули смешанные чувства любви, страха, жалости и ужаса. И появилась надежда, что все еще существует нечто, могущее заставить Спиви и Верзилу встать на колени. Только бы вернулась ясность мысли. Наконец, Грейс Спиви стояла лицом к лицу с мальчиком. Она чувствовала окружившую ее темную ауру. Ей сделалось страшно, потому что она могла прийти чересчур поздно. Возможно, сила Антихриста стала слишком велика, и этот ребенок теперь неуязвим. На глазах у него были слезы. Он все еще прикидывался обыкновенным шестилетним ребенком, маленьким, испуганным и беззащитным. Неужели он действительно думал, что может ввести ее в заблуждение этим с п е к т а к л е м заранить в ней сомнения в этот последний час. У нее бывали минуты сомнений, как в том мотеле в Солидаде, но это были всего лишь минуты слабости, и теперь они остались позади. Мальчик пытался забиться еще глубже в угол, но он и без того вжался так плотно, что оказался вырезанным в камне. Она о становилась всего... в д в у х т р х метрах от него, и сказала, «Ты не наследуешь землю ни на тысячи лет, ни на минуту. Я пришла, чтобы остановить тебя». Мальчик молчал. Грейс почувствовала, что силы его еще недостаточно, чтобы повернуть ее, и в ней укрепилась уверенность. Она пришла вовремя. «Неужели ты надеешься улизнуть от меня?» На ее губах играла зловещая улыбка. Его взгляд был обращен куда-то мимо нее, и она поняла, он смотрел на свою собаку. «Твой пес — это исчадие ада, больше тебе не помощник». Мальчик задрожал, губы его задвигались, и она прочитала по ним, что он хотел сказать. «Мама!» Но изо рта его не вырвалось ни звука. Из чехла, притороченного к поясу, она вытащила остроконечный охотничий нож с длинным лезвием. Он был острый, как бритва. Кристина увидела нож и попробовала встать, но дикая боль в ноге скрутила ее. Не успел гигант навести на нее винтовку, как она снова упала на камни. Спиви обращалась к Джою. Я избрана на это благое дело за все годы служения Альберту, потому что я знаю, как отдавать себя всю без остатка. Так я посвятила себя божественной миссии, Без сомнений колебаний, всю свою энергию и силу духа. У тебя не было ни единого шанса спастись от меня. Кристина с отчаянием обреченного попробовала сыграть на жалости. «Прошу вас, выслушайте меня, пожалуйста. Вы ошибаетесь, вы не правы. Он всего лишь маленький мальчик, и я его люблю». И он любит меня. Она вдруг з а б о р м о т а л а что-то нечленораздельное, бессвязное и возненавидела себя за то, что не может найти слова, способные убедить. О, Боже, если бы вы только знали, какой он милый и ласковый, вы бы поняли, что заблуждаетесь. Вы не можете отнять его у меня. Это несправедливо». Не обращая внимания на Кристину, с п и в е подняла нож. Я много часов провела в молитвах над этим клинком. И однажды ночью я увидела, как ко мне в окно слетел с небес дух одного из ангелов Господних. И дух его до сих пор пребывает здесь, в этом священном лезвии. И когда оно войдет в твою плоть, знай, это не простое лезвие. Это Дух Святой осенит тебя. Конец второй дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек. Третья дорожка пятой кассеты. Кристина видела у этой женщины буйное помешательство, поэтому обращаться к ее разуму, взывать к здравому смыслу, было так же безнадежно, как надеяться вызвать у нее сострадание. Но как бы там ни было, она должна попытаться. «Подождите. Послушайте. Вы ошибаетесь. Неужели вы не видите? Даже если допустить, что Джой тот, за кого вы его принимаете... А это не так, это просто безумие. Но даже если бы это было так, пусть Бог желал бы его смерти. Тогда почему же Бог не уничтожил его? Почему его не поразило громом? Почему он не попал под машину? Бог не справился бы с Антихристом без вашей помощи? На этот раз Пиви ответила ей. но при этом продолжала смотреть на Джоя. Она говорила с пугающим пылом, ее голос, голос бродячего проповедника, вздымался и опадал, обнаруживая неимоверную энергию, выплескивая овладевшее ею бешеное возбуждение. Речь ее иногда перерастала почти в звериное рычание, а иногда восторженно парила, словно церковный гимн. От ее голоса б р о с а л а в дрожь, он зачаровывал.